Глава вторая. В поисках гуру. Я прочитала все новости и послала бесчисленные запросы, чтобы узнать, где сейчас Саюн. После нашей встречи 10 лет назад она стала писать книги и читать лекции. Она заработала репутацию следующего человека и у широкой публики. Она стала еще мудрее. Теперь на встречу с ней записывались за два года. Во время кризисов или смену руководства крупных компаний вокруг ее дома толпились люди, надеясь получить совет. Потом она исчезла. Она перестала консультировать бизнесменов. Ее исчезновение оставило много вопросов, люди погибали без нее. Одна корпорация так полагалась на советы «Союн», что несколько членов совета директоров были уволены, потому что не смогли найти ее. Кандидаты в парламент почти что ночевали у ее дома, но саюн не было. Все они проиграли. Совпадение? Ходило множество слухов. Кто-то говорил, что она готовится открыть невероятные секреты, основанные на анализе данных. Другие заявляли, что она отдыхает где-то за границей. Многие утверждали, что она отправилась в добровольное заточение в Европе, а иные, что она консультирует богатых японцев. Согласно моим данным, в последний раз Саюн видели в 2013 году. Ее интервью крупной корейской газете занимала целую страницу. На фотографии Саюн улыбалась. «Я анализировала данные и пришла к выводу, что у всех богатых людей есть нечто общее», — гласила подпись. Впрочем, секрета она так и не раскрыла. «У меня была цель встретиться с ней, и я хотела сделать это немедленно». Я узнала адрес ее электронной почты и написала проникновенное письмо. Я упомянула нашу встречу и спросила, помнит ли она меня. Рассказала, как потеряла отца и что хочу исполнить его последнее желание. Я заверила ее, что помочь мне сможет только она. Оглядываясь, могу сказать, что это было достаточно личное сообщение, ведь мы встречались лишь однажды. Перед отправкой я взмолилась, пожалуйста, пожалуйста, пусть Саюн прочитает письмо. Я нажала кнопку, сообщение отправилось. Прошло несколько дней, и я была как на иголках, будто письмо о поступлении в университет ждала. Когда телефон издавал какой-то звук, я подпрыгивала. Я начала волноваться, что она прочла письмо, но не вспомнила меня, или вспомнила и решила, что я псих. Где-то спустя неделю я увидела новое сообщение. Я открыла его. Саюн ответила мне. «Я рада, что вы написали, я помню вас, поздравляю, что вы меня нашли». Тон был спокойный, будто она знала, что я ужасно обрадуюсь ее ответу. Она выразила мне соболезнование по поводу смерти отца и сказала, что живет в Италии. Один абзац поразил меня. «Мы живем здесь и сейчас. Помните, я говорила вам, что совпадений не бывает. Все происходящее — часть чуда, которое ждет своего момента». Я открыла сайт Авиакас и купила билет в Италию. Спустя 12 часов после вылета мой самолет аккуратно приземлился в Милане. Саюн ждала в отеле неподалеку от озера Комо в часе езды от города. Я взяла машину на прокат и поехала к ней. Я вырулила на шоссе и вдруг кое-что вспомнила. Десять лет назад мы заканчивали интервью и пили кофе. В тот момент я не знала, Продолжать ли мне карьеру журналиста или подать документы на МБА? Я хотела спросить совета Сайон, но никак не решалась. Даже богатеи ждут свою очередь, чтобы увидеться с гуру. Могу ли я задать ей вопрос? Я пришла на интервью, и у меня не будет другой возможности, думала я. Я посмотрела на Сайон и сразу успокоилась. Ее глубокие глаза внушали уверенность. Она выглядела так, будто я могла спросить о чем угодно и не бояться критики. Я объяснила ей ситуацию. Саюн рассказала мне басню про мужчину, ротанговую пальму и колодец из буддийских писаний. Мужчина бежал от слона и наткнулся на колодец. Он спрятался внутри него, согнув ствол пальмы и повиснув на нем. Посмотрев вниз, он увидел, что колодец кишит змеями. Сверху ствол пальмы, на котором он висел, грызли черные и белые мыши. И тут на его голову что-то упало. Это был сладкий мед. Мужчину повсюду ждала смерть, и он съел мед, не раздумывая и забыв о страхе. Саюн замолчала и спросила меня, «И как мужчине выбраться из этой ситуации? Он скоро погибнет, но он рад, что съел мед. Я не вижу выхода, он умрет». Сайон выслушала, не перебивая, и начала говорить сама. У него один выход. Он должен вылезти и сразиться со слоном. Как только примет решение, он сможет побороть животное. Это будет куда проще, чем справиться со страхом. Именно победитель узреет чудесный вид прекрасной земли. Позднее я узнала, что не до конца поняла слова Саюн, Но тогда внутри меня засияла надежда. Страхи рассеялись, как черные облака, я поняла, что могу начать заново, и вскоре летела в Филадельфию, чтобы получить магистрскую степень. За последние десять лет я много раз вспоминала ее слова, каждый раз, когда встречалась с трудностями. «Если вы приняли решение, побороть слона совсем несложно. Да, подъем на гору выглядит невозможным, но вы просто делаете шаг за шагом, и мир по чуть-чуть меняется». Я поняла, что ее совет изменил мою жизнь и был очень важен для меня. Я удивилась тому, как она видела меня насквозь. Я очнулась от воспоминаний только когда ехала по центральной части города Кома. Мимо меня проплывали церквушки и дома с красными крышами, небо было синим, с инкрустацией облачного мрамора. Наконец, слева появилось лазурное озеро. Домики около воды смотрелись просто очаровательно, а средиземноморский свет отражался от глади водоема. Я почувствовала прилив сил и любопытства. Прошло целых десять лет. Как она выглядит? Что у нее изменилось? Я приехала в отель незадолго до назначенного времени. Он напоминал одновременно дворец и поместье. Окна, украшенного мрамором лобби, выходили на озеро. Лобби-холл-фойе. Я задумалась, сколько стоит проживание в такой роскоши. Постепенно я стала чувствовать себя неловко, Моя черная куртка и белая рубашка явно не подходили к местному интерьеру. Я стояла, вцепившись в сумку с ноутбуком и не могла пошевелиться. Потом я услышала спокойный, прозрачный, словно то озеро, голос. «Спасибо, что совершили столь долгое путешествие».